Десятник Хун объяснил Мажуну, где расположена винная лавка Вечная весна, так что искать её долго не пришлось. Внутри лавка выглядела крайне заманчиво. Свет двух расписных бумажных фонариков играл на красных ярлыках винных кувшинов. Лавочник не раз отмерял кому-то шэн вина. Двое за бульдык стояли, облокатившись о прилавок и лениво жевали куски солёной рыбы, лежавшие на подносе. Мажун заметил напротив лавки дом, где явно проживали горожане среднего достатка. Он подошёл к нему и встал на крыльце, прислонившись к чёрной лаковой двери. На втором этаже винной лавки горело несколько свечей. Мажун увидел тень, которая двигалась за затянутыми бумагой окнами, очевидно, у работал. Мажун наклонился вперёд и окинул взглядом тёмную улицу. Нигде не было и следов догоня. Когда Мажун сложил руки на груди и приготовился к долгому ожиданию, когда двое счастливых пьяниц допили свой шампан вина, дверь за спиной у Мажуна внезапно распахнулась. На пороге появился пожилой господин в сопровождении привратника. Увидев Мажуна, господин вежливо промолвил: — Не меня ли вы ждете? — Вас никоим образом отрезал Мажун и прислонился к косяку двери. — Послушайте, — сердито воскликнул пожилой господин, — это мой дом. Я вас не знаю. У вас ко мне нет никакого дела, так что извольте убираться отсюда. Это улица, огрызнул самоюн. И принадлежит всем. И никто не может запретить мне стоять там, где мне заблагорассудится. Немедленно убирайтесь отсюда, любезный, вскричал старик. Не то я позову стражу. Если тебе, скотина, не нравится, что я здесь стою, Жара в ответ бажун. Так возьми и столкни меня. Двое же булудык повернулись на шум перепалки, сложили руки на груди, прислонились спинами к прилавку и приготовились наблюдать драку. На втором этаже распахнулось окно. У выглянул И стал подбадривать дручунов, не имея в виду никого из них в частности. Врежь ему по башке! Хозяин, может быть, мне позвать слуг? спросил превратник. "Давай", изове все орал мажун. "Я никого не боюсь, пожилой господин", увидев воинственность своего противника, передумал. Я не собираюсь драться на кулаках перед собственным домом, выпалил он. Пусть этот невежа стоит тут хоть до конца света. И сердито бормоча себе под нос, он вошёл в дом. Привратник захлопнул за ним дверь. И Мажун услышал шум задвигаемого засова. Разочарованный У закрыл окно. Мажун перешел улицу, направляясь к винной лавке. Забулдыги немедленно освободили ему место у прилавка. Мажун окинул их убийственным взглядом и ядовито спросил, — Надеюсь... Вы двое, не из того дома, что напротив. Э, вы с соседней улицы, ответил один. И этот господин, что живёт напротив, школьный учитель, поэтому у него такой вздорный нрав.